Глава 44. Мои пальцы в его руке подрагивали. Да и я вся, если честно, немного дрожала. Страшно. Не так, конечно, как прыгать со стены, но волнительно. Все же я скоро увижу, где и как предстоит жить. Мы быстро попрощались со всеми лордами, и я тепло обнялась с девочками. У них все будет хорошо. малиса тоже с минуты на минуту уйдет с Карайтоном. Харанта уже в руках держит сумку с вещами, чтобы перенестись в столицу, где живет Мараин. Даже Дане. И той выпал отличный шанс. Лорд Ганвахор решил взять в наложницы именно ее. А там уж как пойдет. Вдруг у них возникнет через какое-то время резонанс. Когда с церемонными расшаркиваниями было покончено, да и с девочками мы расставались не навсегда, Клеон взял меня за руку, ободряюще улыбнулся, и мы исчезли с этого проклятого острова невест, чтобы появиться на ступеньках огромного монументального строения. Не знаю даже, какое определение ближе. Дворец или крепость? Нечто среднее. Нет, я, конечно, не думала, что мы будем жить в полуразрушенной хибаре. Насколько я успела узнать Донорея, ему гордость не позволит привести в такое место свою женщину. А кроме того, его воины не были похожи на каких-то оборванцев. Так что я предполагала, что на острове сохранились остатки цивилизации, но почему-то думала про нечто типа загородного дома или военной базы. Никогда, даже в самых смелых мечтах, я не предполагала, что увижу огромный наполовину вырубленный в скале дворец, поражающий своей монументальностью, мощью и красотой. «Вау!» Не смогла сдержать чувств я. А я ваш остров иначе представляла. Обернулась. От самых нижних ступенек расходились вполне себе ухоженные дорожки, ведущие в не менее ухоженный парк, простирающийся, насколько хватало глаз. Ну ладно, может, это и некоторое преувеличение, но зеленый массив был действительно большим. А за ним, похоже, был город. По крайней мере, километров в трех или чуть меньше угадывались здания этажей в пять-шесть. «Тебе нравится?» Клеон обнял меня сзади, положил голову на мою макушку. В последние несколько часов, как только я стала драконом, мне постоянно хотелось, чтобы он меня касался. Не знаю почему, но были безумно приятные эти нежные объятия. А еще я ему благодарна что не перенес сразу в спальню, хотя этого можно было ожидать. Особенно если бы дворец оказался более разрушенным. Вряд ли мужчина хотел бы меня шокировать. Но все же чего-то не хватало. Да, красивый замок, пейзаж. Вот только мне хотелось большего. Я развернулась в его руках и посмотрела в глаза. Кажется, я сама не очень понимала в тот момент, чего именно хочу и добиваюсь. Зато прекрасно понял Клеон, наклонился и нежно поцеловал в губы. И неожиданно это настолько меня потрясло, что я безвольно повисла на его руках. Мы и раньше целовались, но теперь почему-то все было иначе. Нежнее, чувственнее, желание Пробирало до самого центра существа. Неужели драконы все чувствуют настолько острее? Пошли. С сожалением оторвавшись от моих губ, Нарей взял меня за руку и повел к почтительно замершему входа слугам. Но не успели мы сделать и шага, как откуда-то сбоку выскочило растрепанное и в чем-то перемазанное чудо, лет это к пятнадцати, может, 16 и с громким визгом бросилось на шею мужчине. Он вынужден был выпустить мою руку, чтобы подхватить девушку и не дать утянуть нас обоих вниз со ступенек. Это было действительно опасно, потому что чудо и не подумала сбавить скорость, чтобы нас не сбить. «Анна, познакомься», — чуть отстранив девушку, через минуту сказал мужчина. Впрочем, он даже не делал попыток ее оторвать и поставить на ноги. «Моя сестра, Фрея». Я не могла не улыбнуться этой непосредственной девчонке, которая, так и не отлипнув от лорда, оглядела меня с ног до головы и выдала. «Она красивая. Молодец, братец!» Спрыгнула с рук, шагнула ко мне и обняла. Это было неожиданно и приятно. Поверила чем-то очень домашним. Но такое, наверное, встречается в нормальных семьях. Не в моей. Именно фрейя проводила нас во дворец, распорядилась насчет обеда, при этом не переставая щебетать обо всем на свете, а также догадалась провести меня в выделенной моей скромной персоне апартаменты, чтобы я могла освежиться. Это было очень кстати, потому что после испытания я успела только снять балахон и пижаму и натянуть платье. Да и еда была тоже весьма вовремя. Что меня по-настоящему насторожило, так это сами апартаменты. Я предполагала, что мне отведут комнаты где-то либо в отдельном здании, либо в задней части дворца. Все-таки наложница — это не жена. А если случится резонанс, то переселят но реальность оказалась иной фрейя проводила меня в большую гостиную из которой вели две двери это комната клеона ткнула она пальцем в правую сам хозяин кстати куда то подевался а это твоя семейные апартаменты удивилась я ну да пожала плечами девушка но ничего не пояснила только хитро блеснула глазами интересно и «Если у него появится жена, меня переселят? Или он сам куда-то переедет?» Я вошла в свою комнату, оглядела убранство, довольно минималистичное, кстати. В наличии только самое необходимое. Кровать под балдахином, гардеробная с ростовым зеркалом, удобное трюмо, письменный стол, никаких излишних рюшей и украшательств. Мне нравится. Не волнуйся, завтра прибудет модистка, а как освоишься, вызовем художника и краснодеревщика, чтобы они оформили комнату в твоем вкусе. Пока в шкафу лишь несколько платьев, Клеон просил подобрать что-то по моему вкусу. Ванна там. фрейя указала на дверь сбоку от входа. Спасибо. Искренне поблагодарила я, и девушка оставила меня одну. Через полчаса за мной пришла служанка и предложила проследовать на обед. Я решилась выйти из комнаты в темно-синем, довольно нейтральном платье, поскольку я все еще без понятия, что тут и по каким случаям носят Мне бы не краснодеревщика, а учителя этикета. М-да. Впрочем, Фрея была почти в таком же по фасону, только бежевым Значит, я угадала. За столом сидели лишь мы втроем. Клеон во главе стола, а мы с девушкой напротив друг друга. При этом я опять отметила, что меня посадили справа от главы рода, а его сестру, что должна иметь более высокий социальный статус, слева. Впрочем, она, похоже, не обиделась, а наоборот, мило щебетала весь обед, расспрашивала меня обо всем на свете, пыталась втянуть в беседу брата. Но лорд Норрей только отшучивался, а сам, видимо, думал о другом. Это и понятно. Ведь за время отбора у него, скорее всего, скопилась масса дел. «Лорд Норрей, мне бы хотелось поговорить с вами. Это сейчас возможно?» Под конец обеда спросила я. Фрей фыркнула, но ничего не сказала. «Да, наверное, странно называть своего будущего любовника по титулу, но он ведь не разрешал мне иначе. Да и вопрос с нашим, хм, более тесным общением надо бы прояснить. Я сегодня совершенно не готова по-настоящему становиться его наложницей». Надеюсь, он это понимает. Ближе к вечеру, ладно? Немного рассеянно попросил он, уже хватаясь за какие-то документы, подсунутые дворецким вместе с последней сменой блюд. И, Анна, пожалуйста, клеон и на ты. А то это просто неприлично. Фрей, покажи, они дворец, будь добра. Девушка завертелась вокруг и захлопала в ладоши а я слегка перепугалась от такого подозрительного энтузиазма. Как оказалось, было отчего. Следующие три часа мне показывали самые важные места – комнаты, залы, знакомили с прислугой. Мне полагались две горничные, но я отказалась выбирать сразу. Предложила перенести это на завтра, поскольку уже мало что соображала. В апартаменты я вернулась настолько уставшей и переполненной впечатлениями, что уже даже воспоминания об испытании притупились. Хотелось только лечь и закрыть глаза. «Я уже думала она тебя никогда не отпустит», — усмехнулся сидящий в кресле перед камином мужчина. «Могли бы и помочь». «Мог бы, Анна. Мы же договорились, на ты». «Прости, не привыкла еще». «Присядь». Лорд кивнул на соседнее кресло. «Выпьешь чего-нибудь?» «Чай, кофе». «От кофе бы не отказалась», — машинально ответила я, после чего поняла, наконец, что именно мне сказал мужчина. «Кофе? Тут есть кофе?» «Есть. Здесь не растет, но мы сотрудничаем со многими мирами». Клеон щелкнул пальцами, и на столике появился кофейный набор с чашками, полными дымящегося варевом, молочником, сахарницей, приправами типа корицы и шоколада. «Анна, нам надо о многом поговорить», — продолжил он. «Да, нужно», — согласилась я, не зная, как начать, как задать теснившиеся в голове вопросы. «Мне бы хотелось понять формат наших отношений». «В каком смысле?» «Пока до свадьбы я ни на что не претендую, но не вижу смысла в переездах туда-сюда», — начал он. «Стоп!» — я подняла руки вверх. «Да какой еще свадьбы?» «Сказать, что я была ошарашена, это ничего не сказать». «О чем он вообще говорит? Он глава рода и не может просто так жениться на любой понравившейся девушке? Мне безумно сложно с этим смириться, но ведь так и есть...» Я не хочу, чтобы он был несчастен, и тем более не хочу, чтобы обвинял в этом меня. Но и мужчина смотрел на меня не менее удивленно и ошарашенно. Потом смог взять себя в руки, видимо, что-то для себя решив и поняв. Улыбнулся. «Ты не поняла? Да?» Я вздернула бровь. «Испытание, Анна. Мы смогли общаться без слов, мыслеформами». И что, мы же ментальные маги. Я, пожалуй, плечами уже догадываюсь, что чего-то на самом деле не понимаю. Ментальные. Но мыслеформами могут общаться не все из нас. Мужчина опять улыбнулся. Мало быть ментальным магом. Мало быть даже парой ментальных магов для того, чтобы в полной мере не только на уровне эмоций передавать свои мысли. Надо иметь резонанс, Анна. Я, ошарашенно, пару раз хлопнула глазами, сфокусировала взгляд на лице Клеона, пытаясь понять, шутит он или нет. «Ты серьезно?» «Неужели ты не чувствуешь, что теперь мы связаны?» «Загляни в себя, присмотрись к источнику», — с улыбкой сказал он. И я присмотрелась. Тот был немного истощен после испытания, но в целом светился ровным светом а от него тянулась будто бы веревочка, проводок к мужчине. Не знаю, как это еще описать. Нереальный провод, конечно, ментальный. Я его скорее почувствовала, чем увидела. Я подняла взгляд на лорда. Не знаю, что он в нем рассмотрел, но встал, шагнул ко мне и присел на корточки рядом. Сжал мои подрагивающие пальцы в своих сильных руках. «Анна Никольская». «Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он. И пусть этот вопрос был лишь формальностью, но ничего приятнее я в жизни не слышала. Пока. Потом будет еще много приятных, важных и ценных слов. Но сейчас я только неуверенно кивнула, пытаясь сдержать почему-то навернувшиеся на глаза слезы. Неужели все это безумие действительно закончилось, и у меня теперь будет нормальная семья, и любимый мужчина».